же обед: из мясного фазан и жирный гусь, затем омлет с вареньем, овощной салат и неизбежный бульон, на который было ухлопано столько же всякого добра, что он застыл как желе. В девять часов вечера пришел священник, присланный настоятелем, чтобы читать над покойником. С ним был Кантине, который принес четыре свечи и церковные подсвечники. Шмуки лежал на кровати рядом со своим другом. Только после увещеваний священнослужителя согласился он расстаться с усопшим. Кре удобно устроился в кресле и начал читать положенные молитвы, а Шмуке опустился на колени. Пока он, колено преклоненный у смертного Адра, просил Господа Бога совершить чудо и соединить его с Понсом, чтобы их похоронили в одной могиле, мадам Кантине успела сбегать на ближний рынок и купила для тетки саваш ную кровать и постель недаром кошелек с тысячю двумя стами шестью франками был отдан ей на разграбление в одиннадцать часов вечера сторожиха пришла узнать не хочет ли шмуки покушать он махнул рукой чтобы его оставили в покое ужин готов господин постело, сказала сторожиха священнику оставшись один Шмуке улыбнулся улыбкой безумца, который почувствовал наконец, что теперь он может исполнить желание, столь же непреодолимое, как желание беременных женщин. Он улегся рядом с понсом и снова крепко к нему прижался. В полночь священник вернулся и пожурил Шмуке. Тот оставил понса и опять стал молиться. Когда рассвело, тюрьей ушел. Семь часов доктор Пулен навестил Шмупе и стал его ласково убеждать в поесть. Но тот отказался: Если вы не покушаете сейчас, вы проголодаетесь по возвращении, сказал доктор. Ведь вам надо найти свидетеля, сходить в мэрию, заявить о смерти господина Понца и составить. «Вам никак нельзя от этого уклониться, раз вы один присутствовали при его кончине!» «У меня азил, за нет! Я едва на ноги стою!» — смолился Шмутов. «Так приезжайте, Не ходите пешком!» — ласково ответил лицемерный Эскулап. «Я уже констатировал факт смерти. Попросите, чтобы кто-нибудь из здешних жильцов сопровождал вас!» а ваше отсутствие за квартирой присмотрят обе эти женщины. Трудно себе представить, как мучительно все эти требуемые законом формальности для человека, который переживает настоящее горе. Тут есть отчего возненавидеть цивилизацию, отдать предпочтение обычаям дикарей. В девять часов мадам Саваш, поддерживая шмуки подмышки, вела его с лестницы и усадила в пролетку и Шмуке пришлось попросить романанка поехать с ним в мэрию чтобы засвидетельствовать смерть понца в париже в столице страны где бредят равенством на каждом шагу и по поводу каждой мелочи сталкиваешься с неравенством даже смерть не может изменить этот незыблемый порядок вещей в богатых семьях родственники друзья управляющие избавляют от всех тягостных хлопот того, кто понес утрату. Но на народ, на пролетариев, и тут, как и при распределении налогов, ложится все время горести, ибо никто им не помогает. «Как же вам по нем не убиваться?» — сказал Романанк в ответ на тяжелый вздох бедного мученика. Хороший он был человек, такую коллекцию оставил. Только, знаете, сударь, Много вам хлопот будет, ведь вы иностранно подданный, а все в один голос говорят, что вы наследник господина Понса. Шмук его не слушал, он почти обезумел от горя. На душу, как и на тело, тоже нападает столбняк. Чтобы представлять ваши интересы, вам бы нужен был советчик, поверенный. Вот увидите, что вам нужен будет представитель. Я бы на вашем месте взял опытного человека, известного у нас в квартале, человека, которому можно верить. Я по всем своим мелким делам пользуюсь советами таборов судебного пристава. Если вы дадите доверенность его старшему пису, он с вас все заботы снимет.